всего лишь называют «Люди просыпаются без оружия». В стихотворении этом речь идет о тихом часе, когда люди расходятся по домам и хижинам, остаются наедине с собой, и есть среди них те, кого именуют солдатами. И вот эти солдаты на вытоптанной траве между городом и поселком с засекреченными названиями солдаты оставляют свои винтовки и входят в палатки, наклоняя при этом головы, словно кланяются кому-то. Словно кланяются кому-то. Словно благодарят кого-то за то, что в руках у них уже нет винтовок, и они свободны от необходимости стрелять из них куда-то или в кого-то. Пожалуй, этот образ выразительнее всего говорит о позиции поэта. Может быть, именно здесь таится причина, смятений, живущего в нас. Мир Стефана Раичковича не делится на город и деревню. Он единый, и поэт присутствует всюду, и где бы он ни находился, чувствует себя во всем мире и видит его во всех плоскостях и во всех обличиях и ликах. И в его мире много людей, разных людей, разных судеб. Тут и влюбленные, с наступлением осени, покидающие свою скамью, ибо нет крыши уже для любви. И сапожник, который стоит в дверях мастерской и думает о бесцельно прожитой жизни. И молодой офицер невысокого чина вспоминает легенды о полководце. И пожилая женщина, не забывшая давно ушедшую любовь, и дворники метут улицу, и дети весело зажигают кадильницу из пожелтевшей листвы. Стефан Раичкович, видит и человека, стоящего на балконе, погруженного в мысли о взаимосвязи всего сущего на земле. Он удивительно пристален, Стефан Раичкович, и при всей крупности его мышления различает и запоминает и останавливает внимание на подробностях, которых иной, может быть, и не заметит, и не осмыслит, и не откроет другим людям. Когда идут прохожие с работы... Один и тот же человек тихонько на краешек скамьи садится в парке на перекрестке двух аллей, как будто лишь на миг передохнуть присел, но скоро встанет и пойдет. Что он напоминает? Утлый челн, когда-то смело в море выходивший, а нынче якорь, бросивший в аллей, в то время как другие корабли проходят мимо с шумом и огнями и в бухтах исчезают. И во всем этом мире человеческом живет поэт. Он любит людей и бережет их покой, боясь нарушить его даже песни, которые столь необходимы ему, которую он зовет как спасение, понимая, однако, что люди спят, и их сон не следует тревожить. Кто ж виноват, если в груди твоей прячется птица? Он всегда, всюду и во всем, и в нем все и все. Двери в ночи отвори, Пусть укроются ветки деревьев густые, Пусть войдут пылевые цветы В эти вазы пустые. Двери в ночи отвори, Кто-то ждет тебя в темной дубраве, Он слова тебе самые горькие Скажет он вправе. Двери в ночи отвори, Эти стены сломай, Что к тебе не пускали, Горький мир в темноте, Он все ждет, чтоб его приласкали. Нетрудно заметить, что в этом прелестном стихотворении отсутствуют какие бы то ни было знаки препинания. Такова очевидно скромная дань Стефана Раичковича поиском новых форм, бесспорно одержавшим победу в современной мировой поэзии. Очевидно, ему кажется, что отсутствие знаков препинания делает стихотворение выразительнее, и он в этом убеждении не одинок. У него в современной мировой поэзии много единомышленников. Мне трудно с ним не согласиться. Я убеждена в противном, но не вижу смысла спорить. В конце концов, поэт вправе сам для себя решать подобные вопросы. Тем более столь естественный и строгий поэт, как Стефан Раичкович, у которого свободный стих совершенно естественно и органично соседствует с классическими и традиционными формами, с рифмованными чередованиями и дуэстишиями, и даже с модернизированным сонетом из чего становится непреложно ясно, что свободная форма стиха вполне закономерна для поэта.